Глава 63. Часы, последовавшие за допросом Нейчи, дослились в невнятную муть. Стерлинг позвонила и сказала, что Брикс получил антидот. Она сказала, что он полностью поправится, хотя на это понадобится время. Она сказала, что они нашли женщину. Они нашли девочку. Меньше чем через двадцать часов после того, как Найтшейд назвал мне убийцу матери, я вошла в номер 2-1-1-7 от Казино «Темный ангел». Запах крови ощущался с пятидесяти метров на стенах, на полу. Знакомая картина. Кровь на стенах, на моих руках. Я ощущаю ее, чувствую запах но на этот раз в помещении было тело женщина с рыжевато русыми волосами моложе чем мне показалось изначально лежала в собственной крови которой онасквозь пропитала ее белое платье ее убили ножом это сделал надшей до того как его задержали один из других мастеров новая пифия я не знала И впервые с момента, когда я вступила в программу обучения прирождённых, я не была уверена, что хочу знать. Эта женщина убила мою мать. Был ли у неё выбор, убить или быть убитой? Наслаждалась ли она своим деянием? Я о её смерти не жалела. Девочка сидела на стуле, болтая ножками, не достававшими до пола. Она бессмысленно смотрела перед собой. Её лицо ничего не выражало. Это ради неё я пришла сюда. Девочка не сказала ни слова, будто не видела агентов, которые входили в номер. Они боялись к ней прикасаться, боялись забирать её силой. Я помню, как вошла в мамину гримерную. Я помню кровь. и Я вошла в номер, опустилась на колени рядом со стулом. «Привет», — сказала я. Девочка моргнула, посмотрела мне в глаза. Я заметила проблеск, лишь проблеск узнавания. Бо Доновану было шесть лет, когда его оставили в пустыне люди, которые его воспитали, а потом решили, что он им не подходит. Для того, что они от него хотели. Что бы это ни было. «Тебе три», — подумала я, переключаясь на точку зрения девочки. Может, четыре. Слишком юная, чтобы понимать, что происходит. Слишком юная, чтобы столько пережить. Ты многое знаешь. Может, ты даже не знаешь, что это знаешь. В шесть лет Бо знал достаточно, чтобы, став старше, обнаружить закономерность. Возможно, ты сможешь привести нас к ним. «Я Кэсси», — сказала я. Девочка ничего не сказала. «Как тебя зовут?» — спросила я. Она опустила взгляд. Рядом с ней на земле лежал белый бумажный цветок, пропитавшийся кровью. «Девять», — прошептала она. «Меня зовут Девять». По спине пробежал холодок, а потом вспыхнула ярость. «Ты мне принадлежишь!» — подумала я, словно стремясь защитить её. «Она просто ребёнок!» «Просто маленькая-маленькая девочка!» «Мама называла тебя по-другому», — сказала я, пытаясь вспомнить, какое имя использовала женщина тогда у фонтана. лорель мамочка зовёт меня Лаурель». Она повернулась и посмотрела на женщину на полу. В лице девочки не было никаких эмоций. Вид крови даже не заставил её поморщиться. «Не смотри на маму, Лаурель». Я подвинулась в сторону, чтобы заслонить от нее тело. «Смотри на меня!» «Это не моя мамочка», — произнесла девочка совершенно равнодушно. Сердце забилось голко и быстро. «Нет». Мастер нанял ее, чтобы присматривала за мной, когда мы приехали сюда. Лорель подняла пухлые ручки к старомодному медальону, который висел у нее на шее. «Вот моя мамочка», — сказала она. «Невозможно. Ожерелье. кости Кровь. Это была ее кровь. Экспертиза подтвердила, что это была ее кровь. Мне показалось, будто мир сжимается вокруг, потому что на фото были два человека». И Лаурель на нём выглядела почти так же, как сейчас. Свежее фото. «Вот моя мамочка», — сказала Лаурель. Но женщина на этом фото была и моей матерью. Я всегда знала, я всегда думала, что если мама выжила, она найдёт способ вернуться ко мне. «Как угодно, любым способом, если она выжила...» «Всегда. Вечно», — прошептала Лаурель. Эти слова словно пронзили мне внутренности. «Несмотря ни на что». «Лаурель», — хрипло произнесла я. «А где мамочка?» «В комнате». Лорель смотрела на меня, внутрь меня. Мастера приходят, мастера уходят, но Пифи живет в комнате.